Глава четырнадцатая. Из камеры в загон. «Да ты уже!» — не вытерпел Майно. «Чё ты шастаешь взад-вперёд, как коза в загоне?» «Сам ты козёл!» — огрызнулся Валай. «Не могу я сидеть!» «Насиделся за две недели, аж жопу ломит!» Сутулившийся, отведя руки за спину, волк настойчиво мерил шагами маленькую прямоугольную комнату. Камера, куда пятерых забияк привели после памятной драки, не впечатляла размерами. Весь путь от двери до противоположной стены отнимал у охотника не больше пяти секунд. Там, возле дырки в полу, заменявшей отхожее место, Валай разворачивался, и все повторялось по новой. Свет, проникавший в застенок сквозь зарешеченное окошко под потолком, позволял разглядеть две трехярусные деревянные скамьи и сидевших внизу арестантов. Троих. Четвертый, забравшись на самую верхнюю полку, лежал на спине, засунув руки под голову и покачивая заброшенный на колено ногой. «Тоже мне неженка не унимался старик. «Вон, посмотри на матука. Весь день в одной позе и ничего. Не иначе зад каменный». «Язык вырву», — пробасил здоровяк из своего угла, даже не повернув головы. Коренастый детина из рода Лису угрюмо подпирал мохнатые щеки ладонями. Этот одногодка сгинувшего орила и раньше не отличался многословием, а уж очутившись в подвале казенного дома, окончательно превратился в вечно насупленного молчуна. Настроение силача портило не столько само заточение, сколько размеры порции нехитрой тюремной еды, что два раза на дню приносил нелюдимый охранник. Матук был гораст покушать, и такой рацион совершенно его не устраивал. Неудивительно, что долговязого виновника нынешних злоключений здоровяк перестал считать другом уже на третий день вынужденной голодовки. Да вот беда. Майно, в отличие от остальных родичей, упорно не замечал перемен, происходящих с товарищем, и продолжал вести себя как обычно. То есть хохмил и острил по поводу и без, чем признаться утомил всех до да нельзя и матука в особенности. Было видно, что парень уже еле сдерживается, Хомоватый шутник рисковал в любой миг оказаться побитым, и едва ли бы кто-то решил болтуна защищать, начнись у них драка. «Язык ему нужно было вырвать еще на поляне за городом, до того, как сюда полезли», – озвучила Мина то, о чем думали все. «Глядишь, и не оказались бы здесь». «Это точно», – поддержал подругу Валай. «Вот скажи, Тощи, о чем ты думал, когда местных свиньями обзывал? Твоей костлявой жопе мало приключений?» Да иди ты, тоже мне мясистый нашелся, Моментально отреагировал Майно на грубость. Тебя бы дерьмом нарекли неужто смолчал бы? В глаза бы сказали зашиб. А если кто себе поднос что бурчит, так кто ерунда? Что значит поднос? Долговязый аж сел у себя наверху. Тот говню корал на всю хижину, мало что пальцем на нас не тыкал. За прошедшие две недели родичи уже не раз и не два обсудили злосчастную перебранку, послужившую поводом к драке. Но царящее в камере напряжение снова и снова подталкивало разговор к этой теме. В тот день двое товарищей, так же как Мина Валайралат, вздумали выбраться в город наглянуть глазком. С охранниками возле ворот проблем у ребят не возникло, прошли неокликнутыми. Ну а за стенами любопытным парням сразу встретил сообщительный добродушный синарец который любезно поводил их по улицам, показал центральную площадь, угостил всякой всячиной, прикупил безделушек в подарок, да и решил под конец опрокинуть с чужестранцами по кружечке другой пенного. Непонятное предложение северянина родичей нисколько не насторожило, и охотники спокойно проследовали за своим новым другом в подвернувшийся второсортный кабак. Поначалу все шло хорошо. Терпкое душистое пиво пришлось дикарям по вкусу. Хрустящие солоноватые гренки и жесткая вяленая свинина тоже не разочаровали ребят. Немногочисленные посетители заведения с любопытством поглядывали на чужаков, но молчали. Майно наоборот безостановочно болтал, то засыпая сенарца вопросами, то сам повествуя о жизни в долине, орде и свершившемся бегстве. Так под бойкий хмельной разговор незаметно и пролетел остаток дня. Ближе к вечеру в сумрачный зал кабака начал стекаться народ. Одна из компаний явилась в изрядном подпятии, и праздник для лисов закончился. Протискиваясь мимо столика родичей, рослый небритый мужик из пришедших пренебрежительно бросил товарищу: "Чужак, к свинячим дерьмом прет". Сказано было громко на весь кабак. Причем говоривший так нарочито скривился, окинув взглядом охотников, что ни у кого не осталось сомнений. Вопросом поддевают чужеземцев. Отобряженных в старые пропотевшие шкуры ребята действительно пахло розами, Но сам тон горожанина ожидаемо возмутил с непривычки осоловевшего майно. Недолго думая, осмелевший сверх меры от выпитого охотник также громко выпалил встречную грубость. ну к моток, посчитай, сколько свиней завалилось к нам в гости!» хлопнул остряк по плечу силача. микс спустя стол родича прокинулся под ударом ноги, и дружки небритого окружили заносчивых дикарей. Местный товарищ ребят быстренько ретировался, растворившись в толпе. Охотники приготовились к драке, но, похоже, в сенарских питейных существовало негласное правило – отношения выяснять за дверьми. Под довольное улилюканье завсегдатаев чужаков вытолкали на улицу, где короткая словесная перепалка завершилась известным побоищем. Обычно легкие кабацкие потасовки заканчивались синяками и ссадинами, но никак не арестом. Вот только на этот раз зачинщики не учли, что к двоим дикарям подоспеет подмога, а расторопный мальчишка так шустро метнется за стражниками. Итог. Всех забрали в подвалы казенного дома. Родичи, ведать не ведали, чем обернулись последствия драки для местных, а вот дальнейшую судьбу самих дикарей немного прояснил Джейк, явившийся в первое утро к окошку, что выходила на площадь. Торопливо и еле-еле успев завершить свой рассказ до того, как его отогнали охранники, Дружинник поведал друзьям о визитах Альберта к Жерару и после к вождю. По просьбе солдата, да и сам Монг хотел побыстрее конфликт разрешить, баронет на ночь глядя явился к советнику. Тот был строг и не внял уговором отпустить драчунов по первой. Единственное, что Ленге пообещал, так это судить будущих граждан империи лично и приговор вынести как можно более мягкий и с законом дозволенных. Маргар на принесенную весть отреагировал бурно. По словам Джейка, старый медведь бушевал и ругался, на чем свет стоит. Требовал наглецов наказать по посуровее, а лучше отдать их ему на расправу. Мина тогда заявила, что каменный погреб ей нравится, и она совершенно не против еще здесь чуток посидеть. Парни тут же ее поддержали, но дружинник успокоил ребят. «Жерар дядька упертый», — сообщил воин. «Раз сказал, не отдаст» значит, тут и остаетесь. Дождетесь суда, с вашим случаем быстро управятся, и к работам. Месяцок погорбатитесь на благо города и свободны, так оно и лучше. Может, вождь ваш к тому времени поостынет. Тогда родичи, рассудив что к чему, вроде бы вздохнули спокойно. Но дни шли за днями, осудить их никто не спешил. Джейк больше не появлялся, а молчаливый охранник на все вопросы арестантов отвечал однотипно. «Не знаю» или изредка, вам знать не положено. Ожидание изматывало пуще тяжелой работы, и охотники уже не знали, что и думать. То ли что-то пошло не так, то ли про пятерых заключенных и вовсе забыли. Нынче солнце снаружи поднялось в пятнадцатый раз с дня ареста. Завтрак, он же обед, был давно уже слопан. До чуть более сытного ужина, на котором обычно давали густую похлебку на злаках, Оставалось еще прорва времени. Дождь, пролившийся утром, слегка освежил спертый воздух подвала, вздохнулась полегче. Сквознячок от окна, пусть и слабо, но тек через камеру к щели под дверью. Поначалу охотники тяжко страдали от смрада, висевшего в комнате, но потом вонь приелась и ее замечать перестали. Почти. Больше запахов жажды и голода арестованных мучила скука. Обсудить все, что можно, друг с другом родичи давно обсудили. Только Майно еще время от времени пробовал развязать разговор, но без должной поддержки вся беседа обычно вмещалась в пару-тройку бессмысленных фраз, раз за разом уступая молчанию. В тишине заключенные делали то единственное, что хоть как-то могло их развлечь. Они слушали площадь. За решетчатым сводом окошка жизнь кипела на все голоса. Подсмотреть за сенарским бытьем у сидящих в подвале возможности не было, чересчур высоко. Не достать даже, если забраться валаю на плечи, что пробовали. Оставалось выхватывать скудные образы с улицы только ушами, через понятные звуки и реже слова, проникавшие внутрь обрывками фраз. Радости мало, конечно, но лучше, чем надоевший треп майно. Да и нечем же больше заняться. Вон, гремя ободьями колес, трещит по брусчатке повозка. А может, телега. Кто в ней едет и что в ней везут, неизвестно. Но разум на что? Каждый может додумать, что хочет. Вон торговец-мальчишка несет пирожки на лотке, о чем самый орёт орет во все горло. Хорошо орет, красочно. Слюни сами собой проступают во рту. Пирожки — это вкусно. А вот что же такое депеша? Наверное, зверь сродни лошади, раз некто вверху сообщил баритоном «Пришла!». А Шелгард, помянутый день до того кем-то хриплым, «Город? Имя? Напиток?» Из фразы неясно. В речах северяны вообще смысл трудно сыскать, а тем более, если не слышал всего разговора. С действом проще. Зазвенело рассыпчатой дробью сквозь ругань, И мотук да кумекает, кто-то кашель обронил. Нынче знают охотники цену деньгам. На монеты успели взглянуть. Вдруг стук многих копыт заглушает все прочие звуки. Группа конных летит наверху. Знать торопятся, разнесутся галопом по самым оживленным местам. Так и затоптать кого можно. Не иначе случилось что важное. Или вот вам, пожалуйста, козы. Столь привычное с жизнеминувшее тягучее блеяние. Неужели по площади гонят рогатых? Не верится, но оно так и есть. Сотни мохнатых копытец цикатят по камням мостовой. Раньше, кроме коней, за окошком животных не хаживало. Странно как-то. А это еще что за крики? Голос женский и в голосе страх. Убили! Пропал! К нам идут! Долетели обрывки взволнованной речи до родичей. «Ой, что будет!» — прозвучало чуть ближе. «Нужно дергать в селину, а лучше на север, за горы!» — распалялся мужчина над самым окном. «А успеем? Лошадей-то забрали!» — всхлипывала молодая девчушка. «Волов запряжем! Бегом, бегом!» Топот ног оборвал разговор, но вверху уже слышался следующий. А «Анжей где?» «Вы не видели Анджия?» – с придыханием вопрошала старуха. «Нет, и я Седрика своего не могу найти», – отвечала охрипшая тетка. «У южных ворот их не было, а уходили ведь вместе». Взволнованные голоса сменялись один на другой. Крики множились. На площади стремительно разгоралась паника. Люди орали, куда-то бежали, толкались и падали. Ругань заглушал плач а его, в свою очередь, вытеснял на второй план предостерегающий рев трубы. Что-то страшное творилось в сенаре. Родичи давно уже повскакивали со своих лавок и, прижавшись к стене под окном, вслушивались в происходящее наверху. «Да что ж там случилось?» — неизвестно кого спросил Майно. «Может...» — шикнул на болтуна Валай. «Дай послушать». На удивление Майно удержался с ответом, что бывало с ним редко. То ли сработал грозный взгляд волка, то ли до парня дошла вся серьезность момента. По услышанному любой дурак мог понять, горожанам там наверху не до шуток. Ну а дальнейшие крики и шум только сильнее уверили в этом ребят. Охотники вопросительно переглядывались. Страшные догадки уже начали возникать в головах, но озвучить их первым никто не решался. Неожиданно до да настолько громко, что все пятеро вздрогнули, загремели дверные запоры. Причем лязгнула незадвижка кормильной дыры, как родичи окрестили окошко лючок, сквозь который подавали еду и потом забирали пустые тарелки, а защелкал центральный замок. Кто-то быстро ворочал ключом там снаружи. Наконец обороты закончились, с мерзким скрежетом громыхнул поперечный засов, напоследок скрипнув петлями тяжелая дубовая створка резко дернулась в сторону на пороге стоял Джейк. Весь какой-то помятый, потрепанный и до неприличия грязный дружинник сейчас совершенно не походил на себя самого двухнедельной давности. Порванная местами одежда, черные круги под глазами, густая щетина на осунувшемся лице, все говорило, что воин с дороги и путь был нелегким. Выглядывающий из-за спины Джейка охранник смотрелся домашним чистюлей и неженкой рядом с суровым солдатом. Причем нескрываемый страх в вытаращенных глазах стражника на фоне хмурой решимости воина еще больше усиливал это впечатление. Было очевидно, что тюремщик растерян не меньше, чем распахнув шерты арестанты. «Выходите!» — грудь дружинников вздымалась, как после быстрого бега. «Они уже близко!» «Кто они?» — вырвался глупый вопрос у Валая. «Орда!» «Юлань, матушка!» — неожиданно запричитал Матук. Неужели опять побежим? Сколько ж можно? Наши где? Перебила здравикамина. Много тварей? Мне нужен мой лук, потребовал Ралат. И мне тоже, немедля поддакнул Майно. Оружие сейчас выдадим, бросив суровый взгляд на охранника, пообещал Джейк. Тот поспешно кивнул и, судорожно нашарив на связке увесистый ключ, сунул его солдату. Только Нашинская. Ваши родичи давно как селиться ушли. — Все, давайте быстрей, по пути расскажу, что и как. Дружинник развернулся в дверях и торопливо зашагал по коридору. Охотники одновременно бросились следом за ним, пихаясь в узком проеме. Напуганный стражник тоже было устремился за Джейком, но солдат, обернувшись, скомандовал, — Ты-то куда? Давай выпускай остальных. Вооружай все вместе к советнику, он у южных ворот. Служака опять закивала, освобожденные только сейчас поняли, что во всем длинном коридоре подвала кроме них никого нет. Одинокий стражник остался выполнять указания, бывших же арестантов встретила лестница, а за ней первый этаж. Здесь также царило безлюдье. Пробегая по пустой галерее, охотники только единожды наткнулись на выбиравшегося из боковой комнаты человека. Низенький с выпуклым пузиком, совершенно не похожий на воина мужчина, прижимал к груди несколько объемистых свитков. — Карты! — как бы оправдываясь, сообщил Каратыш. Велено принести! — Не удостоив пузана ответом, Джейк провел родичей мимо и свернув за угол остановился возле массивной обитой железом двери. Можете брать все, что глянется, предупредил дружинник, открывая замок. Пики мечей в сценаре сейчас больше, чем рук. Мужских рук. С грустью поправился Джейк. Увиденное внутри помещения заставило родичей второй раз на дню распахнуть рты. Деревянные стойки ломились от множества копий. Из продолговатого короба рядами торчали рукояти мечей. Рядом свалены россыпью грубые ножны в поддоне, следом ящики со связками стрел, на высокой подставке по левую руку полно арбалетов, справа полки с одеждой и шлемы на верхние из них. Чудеса да и только. Просто глаза разбегаются. Это ж сколько людей можно воинами выставить. Были бы люди, да только, похоже, их нет. Мина первая опомнилась и схватила тяжелую длинную пику подержала в руках и со вздохом отдала валаю. Себе взяла меньшую. Следующие три минуты охотники, словно малые дети, попавшие в сказку, ковырялись в сокровищах оружейной. Джейк метался межродичей, торопя и обильно раздавая советы. Меч-двуручник, к примеру, который Матук прихватил, не подумав, немедля вернулся обратно. — Что ты с ним будешь делать? — скривился солдат. — Я и то не управлюсь таким. Здесь уметь нужно. Шлемы тоже остались на полках, хотя кое-кто упирался как мог, никак не желая понять, что от чудищ Орды не спасет ни железная шапка, ни блестящая сетка кольчуги. «Порвут на раз-два», — поделился дружинник, — «а скорее повалят и стопчат. Я видел своими глазами, как Шелгордский в кованых латах хрустел под копытами этих... с рогами которые... или лапы у них, хрен поймешь». В итоге охотники ограничились копьями и кинжалами. Мечей решили не брать, только мешаться будут. Против человека оружие, да и то лишь в умелых руках полезно. Зато с арбалетами просто. Джейк на раз показал, как взводить механизм рычагом и закладывать болт. Ничего с виду сложного. Стрел взяли с запасом, по паре связок на каждого. Осталось стрелять научиться. Будь здесь луки, конечно, бы выбрали их, но стражники, как оказалось, не имели такого оружия вовсе. «Луки у регуляров в войсках», — развел руками дружинник. «Ну и у охотников есть, конечно. Сейчас некогда, а потом в наших казармах пошарим. В цитадели должны отыскаться». Тем не менее, один вожделенный тугой полумесяц нашелся таки в щели между стоек. Изогнутый дважды, уже с тетевой, немного похожий на рогатое чудо орила, только без кости в основе. Наверное, нынче в подвале гостит кто из черных охотников, браконьеров по-местному. «Или раньше гостил», как возникновение лука попробовал объяснить Джейк. Привычное оружие приметил удачливый майно. Колчан лежал рядом. Охотник с довольным «ага», подхватил лук и стрелы, но радость его вышла недолгой. «Дай мне», — твердо молвил Ралат, протянув вперед руку. «С чего это?» — прижал майно на к груди. «Я нашел, значит, мой?» «Быстро отдал орлу», — сверкнула глазами мина. «Делай, что сказано!» — рявкнул Валай. Майно осупился, поджал губы, но после коротких раздумий все же швырнул лук и стрелы ралату. «Сбирай!» — обиженно буркнул он. Мастер-лучник ловко поймал брошенное и сухо кивнул в благодарность. Миг спустя орел уже напрочь забыл обо всем, изучая чужое оружие. Растянув пару раз тетиву, покрутив странный лук так и эдак, Ралат довольно осклабился и переключился на содержимое колчана. «Ну пойдемте уже!» — не стоялось солдату. «Мы и так слишком долго копаемся!» Когда охотники выходили из комнаты, тяжелая рука Валая легла на плечо долговязому лису. «Ты не дуйся!» — начал волк примирительно. «У Ралата лук лучше послужит на общее дело. Ты же видел, как он стрелы мечет!» «Ладно, ладно, я понял!» — нехотя отозвался Майно. Слова родичи говорили одно, а голос — другое. Затаилась обида внутри. Близко к сердцу воспринял случившееся. «Ничего, переживет как-нибудь», — решил волк. Над последствиями мелочной перебранки думать было не к месту. Совершенно другие вопросы терзали Валая, да и не его одного. Выбравшись из казенного дома, вход в который никем сегодня не охранялся, Родичи ужаснулись масштабом произошедших с площадью перемен. Красивейшее, самое чистое и ухоженное в городе место превращалось в огромный загон для скота. Недавние козы, жмущиеся к стене имперского представительства в поисках тени, соседствовали со стадом овец. На другой стороне, ближе к храму, теснилось до сотни коров. Подступы к обиталищу монков облюбовали свиньи. По центру же росли к небесам груды свежего сена. Мальчишки и бабы в одежде крестьян сновали среди шумной живности и что-то все время кричали. Телеги, груженные доверху фруктами, бочками, клетками с птицей, мешками всех форм и размеров, тянулись по улицам к площади. У распахнутых Насте ворот цитадели в торопях шла разгрузка. «Склады там у нас», – проследив взгляды родичей, пояснил дружинник. «Запасем, что успеем». Здесь уже мина не выдержала и, схватив Джейка за руку, потребовала давай уж рассказывай что происходит как так вышло что твари поблизости там в щели между гор, вы им здорово врезали мы уж думали вся охота отбилась у черных к вам лезть не отбилась выходит тяжело вздохнул воин во второй раз пришли всей ордой вы бы видели сколько их было настоящей рекой текли Дружинник проворно увернулся от пары мальчишек несущихся в догонку за курицей и опять зашагал в направлении выхода с площади. Дождавшись, когда охотники с ним поравняются, Джейк продолжил. «С вашего ареста и двух дней не прошло, как вернулся хозяин, и причем с доброй вестью. Граф, не знаю уж где столько выдрал, пообещал пять рот регуляров прислать. И прислал, собственно, только позже. А тогда мы все шибко обрадовались. Пол полка сила нешуточная. Господин Август у ваших присягу скоро принял?» Из земли выделил неплохой кусок. Как я и думал, у самого предгорного леса, милях в ста к западу от Синара. Там как раз глушь пустая, далековато от рынков и ярмарок. Почитай в полпути между нами и Шелгардом. Альберт лично на следующий день всех увел. «А сейчас они где?» – перебила солдата-охотница. «Эх, лайна, лайна!» – затянул долговязый лис. «Как же ты без меня-то ушла?» А кто ж знает, наверное, там, на земле. Путь дотуда не близкий. Тем более, что ушли, груженные под завязку. Баронет для южанра старался. Выхлопотал у отца и советника кучу добра и телег половину забрал. А босс вышел знатный. Сейчас-то гонца к ним отправили, да что толку. Вернуться сюда все равно не успеют. Твари раньше придут. Теперь у людей ваших вся надежда только на светлую голову господина Альберта. Если весть обгонят, чудовищ, откачуют на север всем племенем. Другой какой город их примет? Ну а к нам сюда Люду сейчас натолкется немерено. Видите, что делается?» Джейк обвел рукой площадь. «Народ жуть как напуган. И правильно есть с чего. Все стремятся укрыться за стенами. Мы пока драпали деревенских с земли поднимали. Тут дело такое. В погребах до да лесных заимках не отсидишься, бежать надо». А городские, кто побогаче, наоборот, из сенара текают. У северных ворот та же кутерьма, что и у южных. Фред не против. Среди этих нормальных-то мужиков все равно нет. толстопуза да до старичье. Таких на стены не выставишь. Ах, да!» Дружинник, вспомнив о чем-то, остановился и обижав взглядом слушателей, с грустью в голосе произнес. «А ведь Фред-то своего дождался, хотя теперь и сам не рад». Он нынче барон Сенара. Погиб наш хозяин. Глаза воина чуть ли не плакали. Слопали господина Августа твари Зарбаговы. Своими глазами я видел, как его конь валился. Там в этом сраном разломе больше двух тысяч народу в тот день полегло. Пешие все поголовно. Верховым повезло, ушло до двух третей, но конных среди нас было мало. В основном только наша дружина при лошадях. Шелгардских и сотни не набиралось. Сам барон Люциус с ближними, до да главы богатых фамилий, те еще щегали, сплошь при доспехах с гербами. Их вроде всех пережрали. И по делам. Это все гордец Фрай виноват в том, что барон наш на битву отправился. Господин Август уже староват был для ратных дел, но честь, как говорится, всего дороже. Раз сосед лично повел ополчение, то и хозяину дома остаться не к лицу было. Альберта нет, Фред, куда ему войско водить? Пришлось самому меч на пояс вешать. А ведь Люциус лет на пятнадцать моложе, хотя что уж теперь вспоминать. Оба сгинули. Тут площадь закончилась, и группе воинов пришлось на время разделиться, чтобы поодиночке протиснуться сквозь поток из животных, людей и телег. Народу вокруг суетилось немало. Синар мельтешил муравейником после дождя. Все двигались в спешке, ведь страх подгонял лучше всяких начальников. На множестве лиц не единой улыбки. Старики, дети, женщины, хмурятся все. А мужчин-то в толпе и не видно. Мина первой заметила странность, и когда они снова сошлись, удивленно спросила, а где все охотники, то есть мужики ваши где? Неужели всех твари сожрали? «В корень зришь», — скривился дружинник. Тут и так из-за сары хорошенько баронство почистили, рекрутами вон сколько ушло. В ополчение пришлось выскребать все, что можно. Всех погнали до кучи. И крестьян, кто из ближних, и ремесленный люд. бы знали, что твари так быстро воротятся, ваших бы придержали. Все же не пахарь, боевой вы народ. Только все-таки мы на армейских надеялись в первую очередь, а оно вон как вышло. Дружинник ненадолго замолчал, собираясь с мыслями. Наконец, продышавшись и обдумав дальнейший рассказ, Джейк продолжил. «Мы к разлому вели больше тысячи душ. Фрай чуть меньше. Регуляров опять же пять сотен. Знаешь, сколько вернулось?» Воин на полушаге застыл, повернув лицо к мине. «Семнадцать десятков. Остальные мертвы. Нас смели, как горох со стола. Опрокинули, растоптали, размазали по земле и сожрали останки. Шансов не было вовсе. Драгомир тоже там упокоился, мир его духу». Солдат вытер пот, проступивший на лбу, и опять зашагал, продолжая рассказывать. «Возле южных ворот всех, кто может сражаться, сейчас собирает советник. Туда и идем. По-хорошему Фред бы должен командовать, но Жерар понимает, что новый барон не потянет. Лэнги умный мужик. Монг, спасибо ему, примирился с главенством законника и не спорит. В общем, к обороне готовимся». «Только людей не хватает, потому и вас выпустили». «Да поганы дела у вас нынче», — протянул Валай хмуро. «Не у них, а у нас», — быстро поправила парня-охотница. «Ты никак не поймешь, дурачина, что теперь мы одну шкуру делим. Беды местных такие же наши, как и в обратку смотреть». «Почему ж так легко вас побили?» — обратился к солдату Ралат. «Раз в разломе их встретили, значит, знали заранее, что на север идут». Подготовились, стало быть? Да и силой такой, как же так? С подготовкой не очень-то вышло, признался дружинник. Еле-еле успели к началу прохода дойти, не в лесу же встречать. Драгомир-то еще после первого боя выслал к югу разведчиков следить за тем краем. Ждать, как видишь, недолго пришлось. Так уж вышло, что первый гонец к нам примчал аккурат в тот же день, что и горцы прибыли. Двое суток мы город трясли на людей в добровольцы. Заметив, что дикари смотрят на него с непониманием, воин решил пояснить. «Это так говорят, уж не знаю, когда повелось. Кто ж по собственной воле пойдет на войну? Да причем не с людьми, а с драконами. Ясный хрен, что тащили силком. Так всегда и бывает». «А, понятно», — подтвердил за всех Майно, а солдат уже вновь говорил. Утром третьего дня наконец заявились армейские. Пехом все, но при пиках, и даже баллист прикатили десяток-другой знали, с кем биться топают. Отдохнуть у служивых не получилось, милорд тут же выход скомандовал. Шли мы, ходка, не то что с вами тогда, только вот все равно слишком медленно. Стоило нам в разлом повернуть, как навстречу отряд Драгомира. Отступают, понятно. Пыль столбом вслед за ними стоит. Пригляделись и волосы дыбом. Недалече течет по разлому орда. Растянулись чужинцы от края до края. Плотно прут, аж земли не видать не для трусов, скажу я вам зрелище. А что делать? Пришлось прямо с марша вставать в оборону. Кое-как перекрыли мы выход. Расставились вроде с умом. Конных с флангов, пехоту по центру. Кузнецы нам заранее наковали здоровенных копейных наверший, на жердины крепить. Так что пики имелись у нас при огромные, И длиной, и обхватом как раз на драконов. Аж потрое держали. И что? Джейк замолк на какое-то время, вернувшись в неприятные воспоминания. Охотники, шагавшие по бокам от солдата, с нетерпением ждали, когда тот продолжит рассказ, не решаясь его торопить. Не успели драконы приблизиться, как народ побежал, не стал долго мучить солдат своих слушателей. Не армейцы, конечно, те честно стояли, и даже свалили здоровых с пяток, как я видел. Только толку с того, когда ополченцы весь строй поломали, и твари спокойно зашли к регулярам в бока. Впрочем, даже не в этом все дело. Я вам вот что скажу. Ни пики, ни стрелы, ни даже снаряды-баллист не в силах замедлить орду в чистом поле. Остановить нет и речи. Зарбаговы чудища словно не ведают страха. Несутся на сталь, будто гонят огнем, а черные нелюди сзади сидят на рогатых и смотрят. Трусливые гады. Паганцев достать невозможно. Зверьем прикрываются грамотно. Мы сунулись было, но тщетно. Тогда-то милорд и погиб. Незаметно под невеселую, но столь завораживающую историю, ведомый Джейком отряд добрался до ворот. Короче, кто сбежать не смог, все полегли. Не думаю, что без коней кто спасся. Теперь одна надежда стены. Коль будут боги благостны, продержимся здесь до прихода армии. Большой на конях. Надеюсь, император нас не бросит, оттянет из Нарваза часть войск. Они нам здесь нужнее. Джейк говорил спокойно, не причитал, не охал, не кричал, но было видно, что солдату страшно. Причем боялся он не так, как трус трясется в ожидании боя, а мучился скорее, как отец, чье сердце щемит за семью в лихие времена. «Сейчас уже понятно, бить из седла стрелой — единственный прием против орды», — продолжал дружинник. «Мы, как выходит, зря народ в разлом погнали». На силу силой с тварями не сладишь. Тут только хитростью, да уповать на перевес в числе и скорость. Может, что еще придумают в столице, но лично у меня пока и мыслей нет. Я не хочу вас запугивать сверх меры. Да только кажется мне, что пришел конец не только землям монков. Тут впору все Ализии боятся. Уж больно много чудищ заявилось. Пройдут как саранча по полю. Такой толпе ведь нужно что-то жрать. Не все ох, далеко не все успеют убежать и спрятаться за стены. Их участь незавидна. Весь вопрос лишь в том, как много тварей к нам еще пожалует. Пределом должен быть. И так не сосчитать. На этом исповедь синарца завершилась. Дружинника заметили, и к прибывшим тотчас же подбежал солдат. «Джейк, наконец-то! Забирай своих, иду и налево. За бартом твой кусок стены на 70 шагов». Приступки скоро сладят или уже готовы, разберешься. Дрова, котлы и камни тоже будут. За стрелами кого пошлешь, ты знаешь, где лежат. Я понял, — оборвал дружинник речь солдата. Еще не показались? Нет, но ждем вот-вот. Тогда я побежал. Ворота удержите. Удержим. Если нет, нам всем конец. Солдат махнул рукой, прощаясь, и рванул обратно, но малость отбежав, вдруг обернулся. Там баб десяток ждет, то на подхват, добавил он. Получится, еще пришлем. Удачи! Стена впечатляла. Огромные блоки лежали в притирку друг к другу, и было понятно такую преграду не смять. Потертости, мох, россыпь маленьких выбоин. Камни видели многое. Древность смотрела щелями бойниц на округу, но дряхлостью здесь и не пахло. Кое-где, выделяясь более светлым оттенком, пестрели свежие вставки. По вершине настил явно мененный, из зубцов каждый третий навьё. «Монки к стенам всегда относились серьёзно», — поведал дружинник. «Не то, что некоторые. В том же Шелгарде фрай свои запустили да нельзя. Ни к чему, мол. Ну-ну, кто теперь в дураках? Сейчас, небось, спешно чинят, коль кто доскакал с чёрной вестью». Вот только успеют ли? К проложенным поверху переходом поднимаются плиты ступени, но редко. Раз на двести шагов не набегаешься. Потому и стучат молотки, срочно правятся лестницы. По одной из таких и забрались наверх. Неказистая, шаткая, но зато в меру длинная. Все полсотни локтей. Хоть стоит под углом, а за край все равно выступает. Сверху просто отличный обзор вся округа как на ладони тесным широким кольцом во все стороны убегают покатые черепичные крыши предместье повсюду обняли сенар но разрыв все же есть дома отстоят от стены на шагов пятьдесят так что по низу только полоска травы ни кустов ни деревьев справа видно дорогу ведущую из лесу в пригород ту самую по которой недавно шли родичи теперь ее местные топчут одна группа беженцев души так двести При скоте и с телегами почти добралась до края застройки. Уже огороды минуют. Другая, чуть меньше числом, едва отошла от опушки. Те сильнее торопятся. Отсюда деталей не видно, но вроде мальчишки хлещут коров, подгоняя, а старшие тащат на спинах пожитки и младших детей. У этих колесного транспорта нет. Только ноги. А вон и тот лук, что служил для охотников лагерем. Сейчас все шатры и палатки убрали измятая желто-зеленая пустошь. Пастись уже некому, вся животина внутри. Как и жители пригорода. Если глянуть налево, там тоже дорога. Ее видно хуже. Расстояние чересчур велико. Участок, что ближе к воротам, скрывается за изгибом стены. Часть же взору доступная уже в паре милет смотрящих. Подробностей не разобрать, но понятно и так, никого на ней нет. Уходящая к западу серая полоса стелется между полей, постепенно теряясь вдали. Ни единого путника. Будто вымерли все. «Вестники во все стороны высланы, но в сенар никого не зовем», проследив направление взглядов охотников, объяснил Джейк пустынность дороги. «Из селений, что к югу, от города народ к нам бежит. Им больше некуда, да и не успеют. А вот тем, кто к востоку живет или к западу, Лучше сразу подальше текать от разлома. Про северных и подавно молчу. Что ж им топать навстречу беде? Пусть уходят в другие баронства. Наверху уже свалены груды камней. Справа от лестницы пара женщин усиленно крутят лебедочный ворот. Снизу медленно поднимается груз. На веревке пошатывается большая корзина с добавкой тяжелых снарядов. Подсобика, ткнул локтем майно товарища. Мотуг, зыркнув волком на родича, что-то буркнул под нос, но все же бросился на подмогу к крутильщицам. Дело сразу же закипело. Видя это, дружинник довольно кивнул и тотчас принялся распределять по работам остальных своих рекрутов. Кого подрядил раскладывать все те же камни по кучам вдоль края зубцов? Кого затягивать бочки? Кого костер разводить под котлом неизвестно как здесь очутившимся? Под началом у Джейка помимо охотников на стене и под ней трудилось 14 баб, трое крепких на вид стариков и десяток мальчишек-подростков. Еще столько же, как сообщила Герта, крупная женщина среднего возраста с толстой короткой косой, выбранная бабами старшей, рыщет по ближним дворам в поисках дров и всего, что сгодится для дела. Большинство бойцов их бригады жили здесь по соседству. Их набирали по принципу, чтобы далеко не ходить. Остальные же крестьяне, пришедшие раньше других. Этих вскоре прибавится. Общее горе читалось на лицах людей. Многие уже потеряли родных, но оплакивать некогда. Враг на подходе, и страшно. Страх гонит крепко, кожа лоснится от пота, волосы мокрые, руки дрожат. Редкие слова звучат тихо, пустых разговоров и вовсе не слышно. Громко один Джейк командует, ему по-другому никак. Минут через десять внизу показались повозки, груженные стрелами, пиками, арбалетами и прочим оружием. Невеликий обоз двигался со стороны ворот вдоль стены, периодически останавливаясь, чтобы защитники очередного участка могли забрать свою долю. Раздача происходила стремительно. Народ облеплял открытые борта и расхватывал то, что давали. А давали немного. Горластый усач, по всему командир среди снабженцев, неустанно носился вокруг, стараясь уследить за порядком. Дружинник или кто он там был? Чуть ли боем не бил наглецов, если видел, что тащат лишка. Хорошо, что мы сразу же после подвала заглянули в ту комнату, поделилась мыслями Мина с Валаем. Сейчас бы столько никто нам не дал. Нужно все наши цацки припрятать, предложил волк, а то неровен час еще делиться заставят. Девушка поддержала идею, и охотники быстренько убрали свое оружие с глаз долой. В тень, поближе к зубцам. Солдат, видя это, лишь хмыкнул и полез вниз встречать обозников. Когда снабженцы добрались до вотчины Джейка, охотники, тоже спустившиеся со стены, неожиданно обнаружили среди сопровождавших повозки подростков своего былого знакомца. «Гарри, дружище!» — сгреб валай парня в охапку. «Как я рад тебя видеть! Ты нас здорово выручил с той дракой! Без тебя б мы пропали! Как там твой папка и все остальные?» «У нас все нормально!» польщенно улыбнулся мальчишка. «Батя к горам не ходил, больно толстый, так что все живы-здоровы. Нас знакомые приютили. Мелкота сидит хнычат, а я уже взрослый. Ножны на пояс и к стенам». Паренек показательно похлопал по рукояти меча, висевшего на боку. «Ну и правильно», — подбодрила Мина подростка. «Нечего мужику при мамке сидеть». «Слышь, малец», — протиснулся к Гарри Майно, «здесь у вас луки есть?» «Было несколько», — порадовал родичий парень. Сейчас гляну, должны были остаться. Все шарбалеты хотят. Мальчишка резво кинулся к последней из повозок, запрыгнул на борт и принялся копаться в сваленном оружии. А босс между делом тронулся, спеша к следующей группе защитников. Пока Гарри ковырялся в бринчащей железом куче, Усадчу вел свой караван на пятьдесят шагов. Охотники уже почти смирились с неудачей, когда нагруженный искомом парнишка на ходу спрыгнул с воза. Вопреки ожиданиям родичей, Гарри побежал не к ним, а в противоположную сторону. Нагнав своего командира, мальчишка о чем-то переговорил с усачом, развернулся и дернул обратно к повозке. Там он выложил часть своей ноши, взамен подхватил арбалет и лишь затем устремился к охотникам. «Вот, три вам дали!» — радостно сообщил запыхавшийся мальчуган. «И стрелы к ним, арбалетные же не пойдут? А еще я у Дункана выпросил с вами остаться, будем вместе сражаться!» «Ну, здорово!» — Делана встрепенулся вала и про себя, что теперь за мальчишкой придется приглядывать. «Хорош там топтаться!» — крикнул Джейк со стены. «Поднимайтесь скорее, дел навалом!» Не успели родичи вскарабкаться подражащим лестницам, как сверху прилетело то самое слово. «Идут!» Пронзительный женский вопль резанул по ушам, загнав души в пятки. Его тотчас подхватили и слева, и справа. Вся стена зашумела, завыла, заохола, грянула цепью команд. Буквально взлетевшие по последним ступеням охотники бросились к краю и, вцепившись в зубцы, устремили взгляды на юг. Причину всеобщего переполоха долго искать не пришлось. Даже двухмильное расстояние не могло спрятать от людских взоров вышедших из леса гигантов. Драконы, как их крестили огромных чудовищ синарцы, неторопливо шагали в сторону города. Сначала их было лишь четверо, но дорожный просвет меж деревьев недолго оставался пустым. Пятый, шестой, девятый, четырнадцатый. Вроде закончились. Ну а мелочи тьма. Шустрые длиннохвостые твари выплескивались волнами на равнину, где веером разбегались по полю. Отсюда эти достаточно крупные звери смотрелись едва ли не точками, но все равно стало страшно уж больно их много, навскидку не меньше трех сотен. Даже засев в тридцати локтях от земли, на вершине несокрушимой каменной стены охотники ощутили озноб. Неудивительно, что другие защитники города, ни разу не сталкивавшиеся с овдой, застыли пораженные зрелищем. На побледневших лицах часто моргают глаза, губы закушены, подбородки дрожат. Многие женщины таки вовсе попрятались за зубцы, боясь даже смотреть на чудовищ. А вон и хозяева тварей. Чернюки, как обычно, тащатся позади своей рати. Три десятка наездников неторопливо движутся ровной колонной подвое. С маршрута не сходят, не гонят рогатых коней, ничего не боятся. Даже тыл не прикрыли, за ними дорога пуста. Видно, уже почитают себя за хозяев всех здешних земель. Даже громада вставшего на пути города не смутила пришельцев. Постояли немного на окраине леса, полюбовались и все. Приспокойненько трусят дальше в сторону распахнутых Насте ворот Кстати, а почему вход в город до сих пор не закрыт? Так вот оно что. Люди остались за стенами. Та группа беженцев, что без телек, но с коровами, еще не достигла синара. Сейчас скот давно уже брошен глупые животные спокойно общипывают траву вдоль обочины не понимая куда припустили хозяева пожитки валяются рядом с рогатыми а крестьяне с детьми на руках улепетывают не разбирая дороги от края пригородых отделяет не больше трех сотен шагов но это еще не спасение ворота значительно дальше все бегущих заметили несколько десятков хвостатых из первых рядов рванули вперед во всю прыть Остальные чудовища тоже ускорились. Началась неравная гонка. Одним в ней наградой еда, другим сама жизнь. Отрыв у добычи немалый, но видно, уйти не успеют. Причем видно всем. На стенах шум пуще былого, проклятия, стенания, крики. Кто из баб уже слезы пустил раньше времени? Руки сжимают оружие, а что сделаешь? помочь людям нечем хотя из распахнутых створок подликующие возгласы зрителей галопом выносятся конные человек тридцать сорок ох рискуют схватился за голову джейк будьте здесь я туда дружинник чуть ли не съехал по лестнице и помчался к воротам мина похоже ощутив себя главной, попробовала вывести людей из оцепенения. — хватит пялиться заорал охотница мы там никому не поможем «А ну, за работу! Если будем стоять и смотреть, только время потратим зазря!» Завершив свою речь, девушка пнула валая. Вдвоем они ухватили тяжелую бочку и потащили ее в сторону котла. Правда, это и все. Остальные не сдвинулись с места и, как завороженные, продолжали следить за творящимся на дороге. Даже майно с матуком не вняли призыву охотницы. «Ралат, то ты так не смотрел!» Лучник присел на корточки возле сваленных ворохом стрел, и раскладывал их на две неравные кучки, отбирая по каким-то только ему понятным приметам самые лучшие. Между тем ранее скрытые домами всадники вынырнули на обозримый простор. Несколько быстрых секунд и две группы сошлись. Немедленно в руки наездников перешла драгоценная ноша детишки, подвое-потрое на каждую лошадь, но все равно влезли только мальки. Старшим вместе со взрослыми предстояло и дальше бежать, уповая на ноги. Конные, развернувшись, умчались обратно, но ну а самые шустрые беглецы наконец-то достигли предместьей и теперь один за другим пропадали из виду. Плотная поначалу гурьба безвозвратно распалась. Люди разбились на группки, где сильные волокли за собой отстающих. В одних семьях молодые тащили за руки пожилых, в других мужчины тянули женщин, кто-то пытался удрать от беды в одиночку, кто-то упал и не в силах подняться полз по земле на карачках. С две дюжины стариков еле-еле плелись в самом хвосте. Одна окончательно растерявшая силы толстуха таки вовсе легла возле края обочины в пыль и, рыдая, ждала неизбежного. В это время проворные хищники миновали то место, где беженцы бросили скарб. Как ни странно, о ловле и коров, разбегавшихся в разные стороны, чудища не озаботились. Значит, тварями двигал приказ, отданный чернюками. Сами звери едва ли б не тронули скот, им-то что мясо и мясо, хоть двуногое, хоть рогатые Но у кого ума больше поймут основная добыча за стенами. Туда и несутся хвостатые прямиком к незакрытым воротам. Капюшоны раззявили пасти на город. Видно, хотят поступить по простому, с разгону вломиться и всех перебить. Это вряд ли. Огромные створки, впустив верховых, начали медленно закрываться. Народ на стене дружно вытянул шеи, вглядываясь в просвет у ворот. Где там люди? Не успеют же. Жуткие крики, в которых смешались отчаяние, ужасы, и боль возвестили, чудовища нагнали отставших. Походя растерзав стариков, твари бросились дальше. Стремительный вихлявый поток, преодолев последние ярды открытой дороги, хлынул на улице пригород. Теперь счет пошел на секунды. «Вон они!» – взволнованно выкрикнул Гарри. Первые беглецы выскочили из-за домов, и последним рывком, пролетев пустоту предстенной межи, протиснулись в оставленную для них незаметную щель между створок. Защитники города шумно приветствовали их спасение радостными возгласами, а на просвет тем временем выбегали все новые и новые люди. Казалось бы, страшная гонка заканчивается не в пользу Орды, но внезапно до зрителей небывалого зрелища долетела вторая волна жутких криков. Выскочивший из-за угла дома мужчина тут же ринулся бок и не зря. Почти сразу же следом за ним с улицы выпрыгнуло первое чудище. Не обращая внимания на добычу, продолжавшую бежать вдоль стены, Тварь резво помчалась к воротам. Мгновение спустя к ней присоединились еще несколько проворных собратьев. Людей можно было больше не ждать. Все, кто остался в предместьях мертвы, понимал всяк с глазами. С вязким скрипом створки ворот окончательно сомкнулись. Захлопали по железным уключинам толстые бревна засовы. Лязгой остальными прутьями рухнула вниз прочная привратная решетка. В зубастых захватчиков полетели стрелы и камни синар закупорился ощетинился приготовился к бою чурища не учуяв опасности подлетели к закрытому входу и попробовали разобраться с преградой зубами само собой тщетно мало того что изымевшихся в воротном проходе бойниц арбалетчики били по тварям в упор так и еще и защитники стен отправляли сверху гостинцы один за другим Секунд через пять израненные зверюги смекнули, что их дело дрянь, и отхлынули под защиту ближайших построек, оставив возле решетки нескольких поверженных собратьев. Валай облегченно вздохнул. Слава я Раду отбились. «Подожди, сейчас гиганты дотопают», — не разделила радость товарища Мина. «Орда страшна хвостатыми, сам ведь знаешь». «Гляньте, он еще жив!» — палец Майно указывал куда-то вниз. Все перегнулись за край и увидели продолжавшего бежать мужика, того самого, что успел вовремя свернуть на межу. Ралат, недолго думая, перевернул стоявшую рядом корзину с камнями, которую только недавно подняли лебедкой и разгрузить еще не успели. «Эй, держи!» Что есть мочи зарал лучник, перебрасывая веревку за стену. Корзина проскочила между зубцов и зашуршала по каменной кладке, сползая к земле. Крестьянин же, ничего вокруг не замечая, продолжал свой дерганый бег. Ноги мужика заплетались, силы в них уже не было, только страха не давал упасть. Невнятные завывания, вылетавшие из раскрытого рта, наводили на мысль, что несчастный лишился рассудка. Если бы сброшенная корзина не скатилась вниз перед самым его носом, ошалевший крестьянин мог бы и проскочить мимо, упустив свой единственный шанс. «Хватайся, мы втянем!» — крикнул Валай, уже подскочивший Карлу. Но обезумевший от страха человек, казалось, никого и ничего не слышал. Мужчина тут же прыгнул на веревку и попытался сам залезть наверх. Не вышло, не хватало сил. Дрожащие руки не слушались, ноги соскальзывали. Крестьянин упал, но тотчас же поднялся и бросился повторять все по новой. Бесполезно. Паника выбила из головы мужика все разумные мысли. Аполлоумевший продолжал бестолково метаться внизу, не внимая советом. Он даже корзину сломать исхитрился, а время тошло. «Обмотайся, дубина!» который раз кричал уже охрипший Валай. «Не прыгай сам, ты только мешаешь!» «Все, бестолку, я вниз!» — не вытерпел Ралат и, перекинув тело на ту сторону, рывками заскользил к земле. И снова вовремя. В проулке напротив мелькнула хвостатая тень, твари уже обшаривали предместье. Лучник ловко обвязал беглеца вокруг пояса, хотя тот с перепугу сопротивлялся как мог. Убедившись в надежности узла, орел поспешил во своясе. Проворно перебирая руками веревку, Ралат ходко шагал по стене. Полминуты, и он наверху. «Тащим!» — рявкнула мина, как только смельчак перевалился через край. Все разом напряглись. Матук свалаем на самой лебедке, лис с соленихой тянут у зубцов. Ралат подсунул гладкое древко на перегибе. Не перетрется, да и легче ход. Подъем мало-помалу начался. На том конце мужик вопит и дергает веревку, Пытается, как до того, орел ногами топать по стене, но лишь мешает. Три локтя. Пять. Семь. Десять. Зарбак! Ругательство встречает твари внезапно показавшихся в проходе между домов, как раз напротив них. Короткие секунды на разбег, и первое же чудище, подпрыгнув, впивается зубами в левое бедро несчастного. Рывок едва не отправляет мину вниз. Крик через уши проникает в душу. Другие хищники не менее точны. Клыки, кинжалы раздирают жертву на куски и в раз потяжелевший груз уносится к земле. Все кончено. Ралад схватив стрелу, дырявит зверю спину. Болты и камни наполняют воздух. Чудище бегут. Охотники с оружием в руках бессильно провожают взглядами мелькнувшие хвосты за поворотом. «Смотрите!» — вздрогнул Гарри. Правее них, на дальние от стены покатой крыши застыла черная знакомая фигура. Когда урод успел туда залезть неведомо, но что он делает, поймет любой дурак. Вернее, всяк, кто знает силу мерзких капюшонов. Метать беззвучно вдаль любую мысль. В пятерке родичей глупцов не отыскалась Все сразу поняли, вершится разговор. «Что он там делает?» недоуменно пробасила Герта, неведавшая о умении звероводов. «Зовет друзей на ужин», — сквозь зубы процедила мина. «Вся дичь уже в загоне. Осталось только одолеть плетень».